Положив сделанный в кабинете рукописи список на стол, Старыгин задумался. Он не был специалистом по шифрам и кодам, не имел даже математического образования, однако что-то подсказывало ему, что этот код он сумеет прочесть. Ведь тот, кто написал цепочку цифр на странице старинной книги, явно хотел, чтобы его послания прочли и поняли. Причем он адресовал свое письмо, скорее всего, именно ему, то есть не конкретно Дмитрию Старыгину, а тому человеку, который будет изучать загадочную картину и у которого при этом достанет знаний и сообразительности, чтобы узнать, из частей каких мифических созданий составлен маленький монстр на руках Мадонны. Старыгин предполагал, что каждая цифра в цепочке обозначает какую-то букву, но какую... Для начала он выписал в столбик все буквы русского алфавита и заменил каждую цифру, соответствующую по порядку буквой. В результате у него получился бессмысленный набор букв. Он повторил то же самое, написав алфавит в обратном порядке от «я» до «а» и снова проделал подмену. Результат получился таким же бессвязным. Может быть, нужно выписать буквы, Не в одну колонку, а в несколько. Но во сколько? В 2 в три, в четыре? Старыгин бросил карандаш и выпрямился. Так можно гадать сколько угодно, нисколько не приближаясь к истине. Она может быть где-то совсем близко, совсем рядом. Истина. Веритес. По латыни. Дмитрий Алексеевич подскочил как от удара. Почему он выписывал буквы русского алфавита? Ведь все записи, с которыми ему приходилось иметь дело в ходе работы, были сделаны на итальянском, латинском, французском языках, то есть буквами латинского алфавита. Он торопливо выписал в столбик латинские буквы и принялся одну за другой заменять ими цифры из таинственной надписи. И очень скоро на листке перед ним появилась фраза, которую он без труда перевел с латыни на русский. «Найдешь ее в госпоже Катакомб». «Ее?» Старыгин почти не сомневался, что речь идет о пропавшей картине, о Мадонне Литта, кисти Леонардо. «Но что значит окончание надписи? Где искать исчезнувшую картину? И что такое госпожа Катакомб?» Катакомбы в первую очередь ассоциировались у него с первыми христианами — которые вынуждены были, скрываясь от преследований, совершать свои богослужения под землей в темноте и сырости подземелий, катакомбах вечного города. В очередной раз, порадовавшись достижением технического прогресса, Старыгин вышел в интернет и сделал запрос по теме достопримечательности Рима. Тут же ему выдали несколько рекламных текстов, предлагавших отправиться в путешествие и ознакомиться с красотами и древностями итальянской столицы – Дмитрий Алексеевич быстро пробежал взглядом несколько страниц и, наконец, нашел то, что надо. навеа Веа Салария находится катакомба святой Пресциллы. Это место в древних источниках называли «Госпожой катакомб», поскольку в ней находятся захоронение многих первых христиан, в первую очередь первых семи римских пап, в том числе святого Марцеллина и его преемника Марцелла. Вот оно. Вот куда ведет найденная на странице старинной книги подсказка — в Рим, в катакумбы святой Пресциллы. Не случайно всего какой-нибудь час назад Антонио Сорди написал, что надеется вскоре увидеть его в Риме. Старыгин перевел дыхание и остановил полет своей фантазии. С чего он взял, что на который испортил красными чернилами ценную страницу книги, Можно верить. Скорее всего, это обман, хитрая уловка. Его хотят направить по ложному следу. Но что-то, какой-то внутренний голос продолжал повторять. Рим, виа салария. Высокий, необыкновенно худой человек опустился на ковер и легко принял позу лотоса. Он был необычайно гибок и мускулист и без труда мог принять самую трудную позу йоги. Чиркнув спичкой, он зажег тонкую ароматическую свечу на медной подставке и втянул сладковатый пряный дым. Мужчина скосил глаза на свое запястье. Ящерица, изображенная на смуглой коже, казалось ожила, ее маленькие глазки загорелись угрожающим красным огнем. «Час нашего торжества близок», — прошептал мужчина, обращаясь то ли к этому странному созданию — то ли к кому-то невидимому, чье присутствие он ощущал в любой миг дня и ночи, особенно ночи. Давно уже худой мужчина не мог заснуть, и ночные часы были заполнены мучительными, беспокойными мыслями. Правда, теперь он был на полпути к осуществлению главной цели своей жизни. Он уже сделал много, очень много, и повелитель должен быть им доволен. Но многое еще предстояло завершить. Ароматный дым заполнил его легкие, и мужчина почувствовал приближение знакомого головокружения, приближение этого удивительного, не поддающегося описанию состояния, которое в последнее время заменяло ему сон. Ему показалось, что ящерица на запястье шевельнулась и шире открыла глаза. Мужчина устремил в эти глаза свой собственный взгляд, встретился с горящими глазами маленького чудовища, полностью растворился в них. Перед его разноцветными глазами, как обычно в часы медитации, поплыли цветные облака, не те легкие, голубые, которые проплывали в окнах на заднем плане картины, а яркие, розовые, как цветы шиповника, с густой багровой подкладкой. Розовые облака проплыли и постепенно растворились в пылающем дымно-красном свете — и на смену им пришли вращающиеся круги и кольца, спирали, прерывистые, беспорядочно пересекающиеся линии. Это было предвестием приближающегося видения. Мужчина расслабился, открывая иной силе свое сознание, все самые потаенные его уголки. Он ждал и надеялся. И вот сквозь густые клубы ароматного дыма, как проявляющийся фотоснимок, Постепенно показался темный, сырой коридор, неверное колеблющееся пламя свечи, неровная стена в потеках сырости и явственно проступающее на ней изображение. Знакомое, очень знакомое место. Из-за поворота коридора появились двое, мужчина и женщина. То ли из-за темноты, то ли по какой-то другой причине никак не удавалось разглядеть женское лицо, Впрочем, это было не так уж важно. Важно было другое. Это именно она, та самая женщина, которая поможет ему завершить самое главное дело жизни. Значит, его план удастся. У него получится все, что задумано. Он, как паук, застывший в центре огромной паутины, дождался своего часа. И теперь останется только потянуть за нужную ниточку и завершить начатое. Они попались в расставленную им ловушку. Они сами придут туда, куда он их направит. Ему останется только ждать их там. Но вдруг в душе медитирующего человека зазвучала какая-то тревожная нота. В ней проснулось неясное беспокойство, и причина этого неосознанного беспокойства заключалась именно в ней, в этой женщине. Она что-то делала не так, как нужно, или что-то знала, чего не должна была знать, или у нее было то, что могло помешать выполнению великой миссии. Разноглазый человек втянул расширенными ноздрями сладковатый дым, сосредоточился, пытаясь понять, откуда исходит это смутное беспокойство. Это было важно, очень важно. Но вдруг в его сознание вторгся посторонний звук, посторонний голос — «Брат, я принес то, что ты просил». Видение разрушилось, растаяло, исчезло, как наздреватый снег под яркими лучами весеннего солнца. Без следа пропал темный коридор и те два человека, которые шли по нему, приближаясь к священному изображению. Раскрыв свои разноцветные глаза, худой человек увидел перед собой того самодовольного, вальяжного мужчину, который предоставил ему кров. Как его зовут? Кажется, Николай. Конечно, он его брат по вере, он служит повелителю, но что-то подсказывал разноглазому, что служение — это не искреннее, что Николай не ненадежен. И то, что он так не вовремя появился, разрушив видение, помешав найти причину нарастающего беспокойства, вызывало бесконечное раздражение. «Я помешал тебе?» — спросил Николай. «Прости меня, брат, я принес тебе новые документы, и я хотел спросить, долго ли ты еще здесь пробудешь?» Голос Николая прозвучал спокойно, даже равнодушно, но разноглазый человек своими обостренными от бессонницы и нервного напряжения чувствами уловил таящийся в глубине его души страх. «Он интересуется, долго ли я здесь пробуду? Он не просто интересуется, он беспокоится, он боится». Страх несовместим с искренним служением повелителю. Страх — удел слабых, удел тех, кто ничего не видит за тусклой оболочкой обыденного, тех, кому не дана высокая сущность видений, больше того. Страх опасен. Не потому ли он так боится, что готов предать? «Спасибо, брат», — вполголоса проговорил худой мужчина и поднял на Николая свои глаза — Один карий, точнее, янтарно-желтый, второй густозеленый, как полуденное море. — Спасибо, брат, — повторил он, мягко и легко поднимаясь на ноги. — Повелитель воздаст тебе, старица, и за твое верное служение. — Я служу ему не за награду. Николай смущенно потопился. — Я служу ему по зову сердца. — Как бы не так, — раздраженно подумал разноглазый. — Он слишком многим обязан нам. Когда у них в стране все разваливалось, когда одни люди создавали на руинах огромные состояние, а другие разорялись и гибли, мы помогли ему. Именно нам он обязан своим сегодняшним благополучием. По зову сердца, надо же! Он шагнул навстречу Николаю, осторожно взял из его руки прозрачную папку с документами, положил ее на стол. Встретился с ним глазами, словно притягивая, впитывая его взгляд и прочитал в этом взгляде готовность предать, предать от страха, от бессилия. Николай вздрогнул, попятился. С его беспокойным гостем происходило что-то странное, что-то удивительное. Его разноцветные глаза вдруг утратили свой цвет, стали прозрачными, как талая вода, и такими же холодными. Николай еще немного отступил и почувствовал спиной стену. — Почему? — За что? — пробормотал он трясущимися от страха губами. — Ведь я служил вам, верно служил. — Ты служил нам, — повторил гость, — и поэтому тебе не великая милость. Самая великая милость, которая может быть дарована смертному. Легкая, безболезненная смерть. Он протянул вперед свою легкую, сухую, как ветка высохшего дерева руку, и едва коснулся горла своего гостеприимного хозяина. Тот тихо ахнул и мешком рухнул на мягкий ковер. Глаза его подернулись бесцветной пленкой забвения и уставились в потолок, будто Николай прочел там какие-то пылающие письмена. Его гость опустился на одно колено и сухими холодными пальцами закрыл эти глаза. — Нос немного тоньше, — забоченно проговорил отставной военный, вглядываясь в экран монитора. «И с небольшой горбинкой. Да, примерно такой. Уши меньше, плотнее прижаты к голове. Нет, не такие. Снизу закруглены. Вот это больше похоже». Он уже второй час сидел рядом с сотрудником службы безопасности за компьютером, пытаясь создать фоторобот, пытаясь восстановить облик того человека, который вышел через служебный подъезд Эрмитажа в ночь его дежурства, в ночь странного преступления. Непривычное занятие очень утомило его. Теперь волосы. На экране появилась одна прическа, другая, третья. Сзади тихо подошел Евгений Иванович Легов и заинтересованно уставился на экран. Постепенно проступавшее там лицо показалось ему знакомым. — Костя, поменяй подбородок, — попросил Легов своего подчиненного. — Поставь более закругленный. — Вот так. Теперь углуби носогубную складку, — «Вот это он!» — радостно воскликнул ночной дежурный. «Точно он! Как живой получился!» «Вы уверены?» На всякий случай переспросил Евгений Иванович. Он сам не верил в такую удивительную удачу. «Он он самый!» — уверенно подтвердил отставник. «Теперь просто одно лицо!» «Распечатай!» — коротко распорядился Легов. «Сколько экземпляров?» «Штук двадцать, чтобы раздать всем нашим ребятам?» «Нет!» «Одного экземпляра достаточно, только для меня». Сложив вдвое листок с распечаткой фоторобота, Легов вышел из кабинета и поднялся на второй этаж. «Как дела, Дмитрий Алексеевич?» Самым нежным голоском проворковала Маша по телефону. «Как продвигается ваша работа?» Нынешним утром она решила, что глупо дуться на реставратора, помешанного на работе. Глупо язвить, он все равно ничего не заметит. В конце концов, Маше тоже нужна его помощь исключительно по работе. стал бы она интересоваться этим типом просто так. Да вот еще очень надо. Сорок лет, а то и больше. Одежда не немодная, сидит мешковато. Да еще всегда в рыжей шерсти от кота. Вечно витает в эмпиреях, не видит, что происходит у него под носом. Ему ближе какой-нибудь шестнадцатый век, чем нынешнее время, Во всяком случае, он лучше в нем ориентируется. В общем, полное ископаемое. Но он обещал Маше эксклюзивное интервью. Сейчас он оказался в самом центре событий с картиной. И уж если волю судеб их дорожки пересеклись, то Маша своего не упустит. Это интервью может стать переломным моментом во всей ее журналистской карьере. «Дмитрий Алексеевич, дорогой, вы меня не забыли?» Она решилась добавить в голос чуть больше интимности. — Как бы я мог забыть, если мы расстались только вчера? — весело откликнулся Старыгин. — Есть новости? — Ну, я раскопал кое-что, так что если вы не слишком заняты, я еду. Старыгин положил трубку и поймал себя на том, что улыбается. Маша появилась через 40 минут. Чудом ей удалось миновать все пробки. — Я принесла хороший молотый кофе, — заявила она. «И миндальные пирожные для вас». «Почему для меня?» — удивился Старыгин. «Потому что вы сладкоежка, как все мужчины». «Не буду отпираться», — смиренно склонил голову Старыгин. «Только откуда вы узнали такие интимные подробности про меня?» Мне нашептал их кот Василий. «Но расскажите же, что вам удалось выяснить?» «Да, но сначала я должен закончить работу, а вы пока сварите нам кофе». Старыгин наклонился над картиной и не видел, какую физиономию скорчила Маша. Что за командирский тон, как будто она горничная. Но ради эксклюзивного материала она готова не только варить этому типу кофе, но и жарить яичницу на завтрак. Утверждение вышло несколько двусмысленным. Хорошо, что она не сказала этого вслух. Во времена Леонардо большинство итальянских художников писало темперой, то есть красками на основе яичного желтка. Дмитрий Алексеевич говорил, продолжая в то же время исследовать поверхность холста. основы для их картин служили доски, чаще всего из Тополя. Правда, во многих областях Италии применяли свою местную древесину. Для феррарских живописцев были характерны ореховые доски. Буковую древесину использовали представители Болонской школы, ель — венецианские художники, пихту — живописцы Ломбардии. Сам же Леонардо считал лучшими основами для живописи доски из кипариса, ореха и груши. Он очень много экспериментировал и с красками. В его рукописях осталось множество оригинальных рецептов, красок и грунтов. В основном он писал смесью масла и темперы, но часто составлял более сложные сочетания, добиваясь особенной воздушной прозрачности и глубины цвета. Старыгин вздохнул и добавил. Правда, его эксперименты имели негативную сторону. Большинство изобретенных им красок оказались непрочными. Они разрушались под действием времени. Так что уже в XVI веке Джорджо Вазари, автор жизнеописания знаменитых итальянских живописцев, воятелей и зодчих, писал, что многие работы Леонардо пребывают в плачевном состоянии. А эта картина — каково состояние красок? «Неплохое. Видно, хранили ее по всем правилам, берегли от сильного солнечного света и от сырости. В свое время я исследовал состав красок той картины, настоящей. Так вот, могу сказать с большой долей уверенности, что почти все краски по составу совпадают». «То есть вы хотите сказать, что эту картину нарисовал сам Леонардо да Винчи?» «Для того, чтобы это утверждать, нужно еще многое сделать», — сухо ответил Старыгин. Но краски, безусловно, те же. Мэтр в своих записях дал точные рецепты. Вот слушайте. Старыгин отскочил от картины и стал рыться на столе, заваленным бумагами. Вытащил книжку и открыл на нужной странице. Вот, например, этот дивный голубой цвет. чтобы сделать индиго Возьми цветов синили и крахмала в равных долях и замешай вместе с мочой и уксусом. И сделай из этого порошок и высуши его на солнце, и если это окажется слишком белым, добавь цветов в синили, делая пасту той темноты цвета, которая тебе потребна». Вместе с мочой Маша сморщила нос, глядя на голубые одежды Мадонны. «Есть более диковинные рецепты. Вот, для желтой глазури. Одна унция цинковой окиси, три четверти индийского шафрана, одна четверть буры, и все вместе разотри». Потом возьмешь три четверти бобовой муки, три унции сухих крупных фиг, одна четверть воробьиных ягод и немного меду. И смешай ей, сделай пасту. Здорово, — восхитилась Маша, — особенно про воробьиные ягоды. знань бы еще, что это такое. Неожиданно дверь комнаты распахнулась, на пороге появился невысокий, полный человечек с круглой лысой головой, Весь он был какой-то кругленький, обтекаемый и казался совершенно безобидным и добродушным. Особенно усиливали это впечатление маленькие детские ручки и круглые щеки, покрытые жизнерадостным румянцем. Впрочем, это впечатление явно было обманчивым, скорее всего, оно являлось тщательно продуманной маской, которую этот человек носил для того, чтобы вводить в заблуждение своих собеседников. Маша вспомнила что именно он руководил переноской картины в день странного происшествия. Тогда он вовсе не выглядел добродушным. Напротив, он был решительным, собранным и жестким. — Здравствуй, Дмитрий Алексеевич! — произнес вошедший, остановившись на пороге и широко улыбнувшись. — Здравствуйте, Евгений Иванович! Старыгин распрямился, обернулся к двери и уставился на гостя. — А что это вы без стука заходите? — А что ты чем-то... «Предосудительным занимаешься?» — спросил тот самым невинным видом. «Ах, да, у тебя тут гости!» — он хитро усмехнулся. «Познакомь!» «Это Мария!» — неохотно проговорил Старыгин. «А это Евгений Иванович Легов, он занимается...» «Не надо, не надо всех этих должностей и титулов!» Легов замахал маленькими ручками. «Просто Евгений Иванович!» «Этого вполне достаточно!» «Так чем вы тут, друзья мои, занимаетесь?» «Работаем!» мрачно ответил реставратор. «Ты-то, допустим, работаешь», — зыркнул на него Легов. «А девушка что? Для вдохновения». «Девушка обучается». Дмитрий Алексеевич отвернулся и склонился над картиной, показывая всем своим видом, что он очень занят, и ему не досуг общаться со всякими чиновниками, пусть даже очень важными. Маша опустила глаза и сделала несколько незаметных шагов в сторону кофеварки». Раз этот тип какое-то начальство, вовсе незачем ему знать, что Дмитрий Алексеевич незаконно держит в мастерской кофеварку. Она незаметно выдернула вилку из сети и прикрыла кофеварку газетой. «Это хорошо, что обучается», — кивнул Легов. «Смена — это дело важное, актуальное, передача опыта, так сказать. Я вот только хотел тебе, Дмитрий Алексеевич, две бумажки показать. Может, ты мне поможешь с ними разобраться?» «Что за бумажки?» — спросил Старыгин, скосив глаза на Евгения Ивановича. «Да вот тут нашли в зале, разобраться не можем». Легов полез в карман и вытащил оттуда смятый листок, на котором было что-то напечатано очень мелким шрифтом. «Дайте сюда». Старыгин достал свою любимую лупу и поднес ее к листку. «Черт его знает, какие-то цифры. Ничего не понимаю. Зачем вы мне это показываете?» «А вот зачем». Легов неожиданно ловким движением выхватил лупу из руки реставратора. «Это ваше?» «Ну да». Старыгин пожал плечами с несколько беспокойным видом. Он пока ничего не понимал, но холодный блеск в глазах Легова вызвал у него в душе смутную тревогу. Особенно же насторожило то, что Евгений Иванович, до сих пор фамильярно начальственно тыкавший ему, неожиданно перешел на «вы», как будто их уже разгородил широкий стол следователя. — Ну да, — повторил Дмитрий Алексеевич, — это моя лупа, все знают. Да — Да-да, все знают, — дурашливо передразнил его легов. — А вот это тоже ваше. Жестом провинциального фокусника он выхватил из кармана какой-то небольшой темный предмет. Маша, которая зачарованно следила за происходящим, разглядела в руках начальника службы безопасности небольшой старинный футляр из тисненной кожи, на котором еще виднелась полустертая позолота. Маша тут же подумала, что зря она беспокоилась о кофеварке. Дело тут гораздо серьезнее. старыгин угрозит нечто гораздо большее, чем служебное взыскание. Легов ловким жестом вложил лупу в кожаный футляр и изобразил на своем круглом лице искреннее удивление. «Смотри, кто входит!» «Входит и выходит, замечательно выходит» мысленно произнесла Маша слова ослика и а -и а Впрочем, ей, как и остальным участникам сцены, явно было не до смеха. — Разумеется, входит, — сквозь зубы процедил Старыгин. — Что за цирк вы здесь устраиваете? Это мой футляр, я его потерял несколько дней назад. — А где потеряли? — Случайно не помните? — спросил Легов, не сводя с реставратора холодного настороженного взгляда. — Понятия не имею. Дмитрий Алексеевич снова выразительно пожал плечами. — Что вы со мной в кушке мышки играете? Говорите прямо, что вам нужно. — Подойдем. Мы к этому непременно подойдем. Легов снова фальшиво заулыбался, действительно сделавшись похожим на хитрого толстого кота, играющего с измученной полуживой мышью. — Хотите, Дмитрий Алексеевич, я подскажу, где вы потеряли этот футлярчик? — по дружбе, так сказать. — Ну и где же? — В рыцарском зале, за лошадью, — выпалил Легов, пристально наблюдая за реакцией Старыгина на эти слова. Маша невольно вздрогнула. Она почему-то вспомнила рассказ Старыгина о том, как тот в детстве прятался от ночных сторожей за этой самой лошадью. У нее мелькнула дикая мысль, что именно тогда он и потерял там футляр. — Не понимаю, как он туда попал, — равнодушно ответил Старыгин и уж совсем не понимаю вашего оживления по этому поводу. — А вот я догадываюсь, когда вы потеряли там этот футлярчик, — вкратчивым елейным голосом проговорил Евгений Иванович, когда вы прятались там в ночь ограбления.